Глава 32. Во второй половине дня тело Юни отправили в Сольну, в отделение судмедэкспертизы. После этого Томас провел несколько часов в полицейском участке на Сандхамне, где постепенно обживался и уже чувствовал себя почти как дома. Он устроился в небольшой комнате для допросов на втором этаже, временно превратившейся в штаб-квартиру расследования. Все отчеты и рапорты были написаны. Томас успел позвонить дедушке и Маргет и рассказать, что объявленный в розыск Юни Альмхульд наконец нашелся. Он мертв. Предположительная причина смерти — утопление. Не без труда удалось убедить шефа в том, что Томасу необходимо задержаться на острове, вместо того, чтобы сломя голову мчаться на пресс-конференцию, назначенную на пять вечера. Томасу и в самом деле нужно было сообщить Элен Альмхульд о том, что ее единственного сына — больше нет в живых. Вежливость не позволяла припоручить это ответственное задание кому-нибудь другому, не говоря о нежелании участвовать в пресс-конференции, любителей подобных мероприятий в полиции хватало и без Томаса. Дедушка недовольно хмыкнул, но потом сдался, походу пожаловавшись на идиотов, вытягивающих из него информацию, которой у него нет. Начальник полиции Лена требует ежедневных отчетов, одновременно выражая недовольство, что его беспокоит во время отпуска. Он еще жалуется, у него, по крайней мере, есть отпуск. Многочисленные полицейские бюрократы дышат мальчиком в затылок, не понимая, что следственные работы не терпят ни суеты, ни спешки. Последнюю фразу шеф повторял как мантру всем, кто пытался так или иначе вмешаться в ход следствия. Взгляд Томаса упал на календарь, висевший на бежевой стене. Сегодня исполнялось 18 дней с того солнечного утра середины лета, когда на западном побережье был найден труп Кристера Бергрена. 18 дней, или 432 часа, прошло с тех пор, как обнаружилось первое тело. И это значит, если только не врет калькулятор, в их распоряжении было почти 25 120 минут чтобы выяснить, что послужило причиной гибели Кристера Бергрена, а позже и его кузины. И кто знает, может, Юни Альмхульд был бы жив, если бы полицейские сумели правильно воспользоваться этим временем. И вдова Эллен Альмхульд не потеряла бы единственного сына. Интуиция подсказывала Томасу, что все трое пали жертвами одного человека. Во всяком случае, эти смерти как-то связаны между собой. «Некто, у кого не дрогнула рука, устранить тех, кто стоял у него на пути, прячется в тени, не желая выходить на свет». «Только вот где и как его искать?» Томас сжал руки в кулаки, так сильно, что заболели пальцы. Правда состояла в том, что он, инспектор полиции, до сих пор не имел обо всем этом ни малейшего понятия. Между тем, как убийца свободно разгуливал по Сандхамну, И это единственное, что о нем было известно.